Глава сорок седьмая К утру, когда, наконец, все протоколы были написаны, показания всех свидетелей сняты и разъехались все задействованные в этом службы, на кухне у Дарьи понурая компания в полном молчании пыталась завтракать. Первой нарушила тишину Анжела. «Даша, выбрось ты эту шарлотку, пожалуйста!» «Смотреть на нее не могу». «Да уж», — согласилась Дарья, намереваясь убрать со стола корзинку с кусками шарлотки. «Не можешь смотреть, не смотри», — возразил Константин, забирая у Дарьи и придвигая к себе корзинку. «Чего на нее смотреть?» — поддержал Константина участковый. «Ее есть надо». Он взял кусок шарлотки побольше и с удовольствием откусил. Анжела, сидевшая напротив него, скривила губы и отвернулась. Дарья, кинув стол хозяйским взглядом, едва заметно вздохнула. «К обеду надо будет приготовить что-то существенное. На одной нарезке и шарлотки наша компания долго не протянет. Тем более, что в понятие наши с некоторых пор стал входить и участковый». Дарья едва заметно усмехнулась, вспомнив, что именно Анжела первой перевела Игоря Андреевича в эту категорию, несмотря на то, что постоянно с ним огрызалась и далеко не всегда безобидно. Милочка, а тебе шарлотка не мешает? — спросил Константин, спохватившись, что сунул корзинку чуть ли не под нос Мили, сидевшей рядом с ним. — Нет, — успокоила его мило я бы, наверное, даже съела кусочек, если бы меня так не тошнило. «Это из-за сотрясения», — нарочито назидательным тоном пояснила Анжела. «Зря ты от больницы отказалась. Полежала бы там пару деньков под наблюдением врачей». «Я и тут прекрасно полежу, а ты за мной понаблюдаешь», — улыбнулась подруге Мила. «Пока мы будем детектив дописывать». «Сто раз вам уже говорила. Я стоматолог. Хочешь, зуб просверлю?» «Не боюсь. У тебя машины нет». «А я взглядом», — зловеще пообещала Анжела. Все невольно заулыбались. Шутливая перепалка вдруг несколько разрядила обстановку а что касается нашего детектива, то как ты собираешься его дописывать, если тебе все мозги против ним сотрясли и перемешали, не унималась Анжела. Придется нам с Дашей одним отдуваться. Угу, намечтали. Вы без меня даже с одним единственным следом от ботинка разобраться не сможете. Да куда уж нам до вас, госпожа частный сыщик, усмехнулась Анжела. «Нет, шутки шуточками, а я так до сих пор и не пойму, как ты, милочка, умудрилась вычислить Степановну?» С искренним восхищением, глядя на Милу, спросила Дарья. «Ну, надо признаться, что вычислила я ее в самый последний момент, и не без твоей помощи, Даша». «О как!» — удивилась Дарья. «Да». Твой рассказ о прошлом Степановны стал для меня хорошей подсказкой. А когда я увидела, что соседскую дачу опять охраняют, вот тогда все эпизоды нашего детектива, я имею в виду реального детектива, вдруг сами собой прояснились, и картинка сложилась. Смотрите, с самой первой минуты нашего здесь появления – Степановна постоянно крутится рядом с нами. Вроде бы ничего странного. Одинокая старушка, ей все интересно, все любопытно. Но с появлением Константина ее внимание к нашей компании становится просто назойливым. А уж когда приезжают брюнеты, Степановна из кожи вон лезет, чтобы попасть и в их компанию. Со стороны все это выглядит смешно, но не более того. Настоящие странности начинаются с нелепого нападения на нее брюнетов. Для них в этом нападении не было никакого смысла. А уж оставлять ее после этого живой было просто опасно. Ведь ясно же, что рано или поздно ее найдут, и она назовет нападавших. Как, собственно, и произошло. «Зачем же им было так глупо подставляться?» «Незачем. Зато мы точно знали теперь, что брюнеты приезжали выслеживать ученого. И когда на соседскую дачу совершается нападение, у нас нет никаких сомнений в том, кто это сделал. Мы сообщаем об этом в полицию. Нам, естественно, никто не верит. В разгромленном доме никакого ученого нет» как и следов его заточения. А благодаря показаниям Степановны именно Константин становится главным подозреваемым в убийстве. В итоге довольные правоохранители, предвкушая раскрытие по горячим следам, уезжают и увозят Константина. Мы, напуганные происшедшим, уезжаем домой сами. Правда, Даша очень быстро возвращается». Но возвращается она одна и тихо сидит дома, ждет, когда починит ее машину. И вот тут происходит самое странное. Сосед вдруг снова ставит на своей даче охрану. А Степановна, которая всегда в курсе всего, пропускает это событие, как и приезд Константина с Игорем Андреевичем, и объясняет это тем, что ходила в деревню на базар а потом стряпала шарлотку. Но базарчик в деревне работает только рано утром, а про шарлотку и вовсе смешно. Замешать её и сунуть в духовку — минутное дело. А Степановна приходит к нам в четвертом часу и приносит еще теплую шарлотку. Так где она была все это время и что делала? Если бы не рассказ Даши, «Я и не придала бы значения этим маленьким несовпадениям, но я уже знала, что Степановна — непростая старушка-пенсионерка. Она была главбухом у Пяткова, сына которого грохнул этой ночью бандит со странным голосом, показавшимся мне смутно знакомым. И грохнули Питкова-младшего в тот самый момент, когда он привез на свой собственный склад ученого — «Недавно похищенного у нас со Степановной прямо из-под носа. Раз засомневавшись, я уже не могла быть к Степановне беспристрастной. Ведь если предположить, что это она отбила Сергея у Петкова, пусть даже не сама, а с чьей-то помощью, то сразу все встает на свои места. Крутилась возле нас, потому что боялась, что мы узнаем про заложника». А когда мы стали о чём-то таком догадываться, она, ловко манипулируя осиком, сделала все, чтобы вы, Игорь Андреевич, нам не поверили. Вы не поверили. Но тут появляется Константин, а с ним и новая угроза. Кто он такой? Что ему тут надо? Степановна начинает усиленно его обхаживать. А тут новая напасть — брюнеты. Всеми правдами и неправдами она вместе с нами напрашивается к ним в гости. Вряд ли она видела в их домике шпионское оборудование. А может и видела. Или просто шныряя тут и там по участку возле машины, ну и в домике тоже, обнаружила что-то такое, что указывало на их связь с Петковым. Не знаю, следствие покажет. Одно она поняла точно — Брюнеты выслеживают ученого, и она после их отъезда устраивает нападение на саму себя, как бы показывая нам брюнеты благодаря шпионскому оборудованию, убедились, что никакого ученого тут нет, и уехали, тюкнув по башке невольную свидетельницу. Но нас с вами, девочки, это не убедило. Подслушав наш разговор в беседке, Степановна решается на отчаянный шаг и устраивает кости проникновение на подозрительную дачу, предварительно, конечно, предупредив охрану, чтобы те спрятали Сергея в подвале. Поэтому Константин и не обнаружил никого в доме, о чем и доложил, вернувшись из своей вылазки. А вот о том, что нашел сергеев в подвале и успел передать ему подслушивающее устройство которая потом сыграла свою важную роль, он не сказал. Мы с вами тогда очень расстроились и даже засомневались в правдивости Кости. А вот Степановна сразу ему поверила и успокоилась. Мол, я же говорила, нет там никакого ученого. Вряд ли нападение брюнетов стало для нее неожиданностью. Скорее всего, чего-то такого она и ожидала и план дальнейших действий у нее был разработан заранее. Во всяком случае, полицию точно она вызвала, больше некому. Потом, подставив костью, пустила следствие по ложному следу. Провожая нас, лишний раз убедилась, что мы уезжаем по своим делам, а не на розыск несчастного ученого. Ей оставалось дождаться, когда уедет полиция, чтобы самой отправиться в город, и устроить засаду на Петкова. Но тут возвращается Даша. Степановна приходит к ней якобы попить чайку, узнает, что Костю никто пока выпускать не собирается, а мы с Анжелой остались в городе и неизвестно, когда вернемся. Понимает, что плану ее ничто не угрожает и начинает действовать. Вот как-то так. Конечно, я могла ошибаться, но реакция Степановны на высказанное мной обвинение в ее адрес была очень красноречивой. Даже, по-моему, слишком. Мила осторожно потрогала залепленную пластырем ссадину на голове и поморщилась. «Умница ты моя!» Проникновенно сказал Константин, осторожно целуя Милу в лоб рядом с пластырем. «Все ты правильно разгадала». «Мы ведь, как приехали в город, первым делом отдали запись на обработку специалистам. Когда убрали все шумы и помехи, даже я сразу узнал голос Степановны. И экспертиза это, конечно, подтвердит. Так что зря она колотила тебя ним по голове». Ах, «Эта экспертиза подтвердит только то, что она там была, а не то, что стреляла», — возразила Мила. «И это докажем, даже не сомневайтесь», — заверил участковый. Зинаида Степановна крепко увязла в этом деле. Показания Сергея, смывы с рук, частицы пороха на одежде и пистолетик рано или поздно найдется, никуда не денется. «Ну и хозяин дачи, на которой держали Сергея, тоже, я думаю, молчать не станет. Ясно, что он подставное лицо» но что-то все равно знает. Так что старушки нашей не отвертеться». «А зачем ей вдруг понадобился ученый? Чего она на старости лет в такую аферу пустилась?» — спросила Дарья. У нее все никак не укладывалось в голове, что ее старая знакомая, смешная и безобидная старушка оказалась убийцей. Как правильно сказала Мила, следствие покажет. Могу только сказать, что Зинаида Степановна никогда не была особо законопослушной. В 90-е она не просто так стала главным бухгалтером на швейной фабрике, она была любовницей бандита Олега Петкова. По его заданию соблазнила директора фабрики, втерлась к нему в доверие, потом помогла Петкову с рейдерским захватом. А спустя какое-то время она все же помогла ему обанкротить предприятие. После этого Петков ее бросил по слухам, даже не выплатив ей ее долю. Но Зинаида Степановна, как вы сами понимаете, была женщиной не глупой, ссориться с Петковым не стала. Радуясь, что осталась живой, а денежки у нее и без того водились. Ну, а ради чего она ввязалась в новую аферу. «Думаю, скоро узнаем». «Может, это она так отомстила своему старому обидчику?» Зловеще прищурившись, высказала свое предположение Анжела. «Нет, я, конечно, понимаю, что месть — это блюдо, которое подают холодным, но не до такой же степени», — засмеялся Константин, а вместе с ним и вся компания. «Ну что, друзья, мне пора ехать». Служба, участковый с явным сожалением поднялся из-за стола. Костя, ты остаешься или как? Нет, к сожалению, у меня тоже дела в городе. Отпустишь? Улыбаясь, спросил Константин Милу. Та, сильнее прижавшись к его плечу, вздохнула. Очень не хочется, но делать нечего. Только помни, что ты мне обещал. «Сначала я отправляю фотоотчет жене Вороновского, и только потом ты его отпускаешь домой. Иначе я могу не получить свой гонорар, а мне бы этого очень не хотелось. Я его уже весь потратила мысленно». «Да помню я про наш договор. Меркантильная ты моя!» Усмехнулся Константин и чмокнул Милу в кончик носа. Только ты не затягивай с фотоотчетом, а то знаю я вас. Сейчас засядете за свой детектив и забудете про все на свете. А можно узнать, про что детектив, полюбопытствовал участковый? О, там такая головоломная история. Частный сыщик, красавица и умница, пытается натянуть нос в расследовании одному глупому служаке, местному шерифу, где-то на берегу Южного моря в оранжевом бунгала. Если я ничего не путаю...» Константин, лукаво улыбаясь, обвел взглядом смутившихся дам. «Что-то мне эта история напоминает», — хмыкнул участковый. «Только не пойму, при чем тут оранжевое бунгало и какой-то там шериф? Вы что-то имеете против местного колорита и родной полиции?» И правда, девушки, взяли бы лучши, написали про свои приключения. Тем более, что и фамилия у профессоров одинаковая. «Оба вороновские», — со смехом заключил Константин. «Ладно, все. Спасибо за завтрак и созвонимся». Константин и участковый еще раз попрощались со всеми и уехали. Да, мы остались одни. «Что будем делать?» «Спросила Анжела». «Спать хочу, не могу», — сказала Мила, Зевая. «Да, спать хочется», — согласилась Дарья. «Я сначала хотела заняться готовкой, но раз мужчины наши уехали, то, может, и правда спать завалимся». «А когда проснемся, сразу за детектив засядем», — строго сказала Анжела. «А голодные мужчины пусть сами себе пропитание добывают». «Отпуск заканчивается, а наша бедная Эмилия дальше построение версии версий так никуда и не сдвинулась». «Девочки, а может, Костик прав?» Сонно, глядя на подругу и с трудом сдерживая зевоту, сказала Мила. «Эмилия наша никуда не денется, строит она свои версии, ну и пусть пока строит, а мы напишем про нас». «У нас-то уже все построено, только бери и записывай, а?» Дарья с Анжелой переглянулись. «Честно говоря, я и сама уже подумывала об этом», — призналась Дарья. «И писать, если что, надо прямо сейчас начинать, по горячим следам, пока ничего не забылось». «Может, сначала все таки выспимся?» Как всегда, с некоторым ехидством поинтересовалась Анжела, — но по глазам было видно, что и она согласна с этой идеей. Да, мы давно уже мирно спали, когда с улицы донесся знакомый грохот. — О, у нас новый труп, кажется! — не открывая глаз, пробормотала Мила. — Или старый Тосик! — буркнула Дарья. — Поймаю, убью обоих пообещала Анжела, переворачиваясь на другой бок.